а желудок меж тем предъявляет свои законные требования. Вследствие такого обстоятельства человек от голоду еще того пущу подобляется волку. Но волк так волк, что же ему остается? Либо повеситься, утопиться, будь он человек с твердым закалом честной нравственности. Либо поступить по волчьи, украсть, похитить, зарезать ягненка своими волчьими зубами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 По необходимости, а из этого вторичного заключения уже выходит совсем готовым, вполне сформированным кандидатом на Владимирскую дорогу в сибирскую каторгу. Тюрьма выработала из него негодяя, честный человек, полезный член общества погиб в нем навсегда и безвозвратно. Этот неотразимый и несчетно повторяющийся факт составляет главную болячку наших заключений –